что этот человек не лжет. Спутники приора действительно сделали все, что могли, о чем красноречиво свидетельствовали синяки, ссадины и перепачканная порванная одежда. Мы искали всю ночь. Все кусты облазили, но его не нашли. Только вот когда уже направлялись сюда, поймали на дороге его лошадь. Сейчас же мы просим, чтобы отсутствие отца Приора не было сочтено неуважением к суду его королевской милости ибо повинны в нем безвестные злоумышленники. Когда бы не они, отец Приор, несомненно, был бы здесь, в городе, еще вчера вечером, и потому... — Тише, погоди! — неожиданно прервал его песец с нетерпящим возражением тоном. Все обернулись к двери, откуда донесся какой-то шум. Толпа раздалась, давая дорогу гафмейстеру, поспешно направлявшемуся к пустовавшему возвышению с которого должен был вершить свой суд король. Уже не молодой, надменный и властный вельможа громко ударил об пол своим жезлом и призвал собравшихся к тишине. В зале мгновенно царилось молчание. «Достойные лорды и все вы, явившиеся сюда, как исцели ответчики в поисках монаршей справедливости. Я призываю вас разойтись» ибо слушания сегодня не состоятся. Рассмотрение всех назначенных на сегодня дел откладывается на три дня, причем разбирать их будут судьи его милости. Сам его милость король приехать не сможет. На сей раз молчание стало гробовым. Все замерли в ожидании, ибо, зная нрав своего государя, понимали, что он не отложил бы суд без весьма весомой причины. Сим объявляю, что с настоящего момента двор пребывает в трауре. Мы получили горестное известие. Его милость король с большей частью своего флота благополучно пересек пролив и прибыл в Англию. Но, увы, Бланшнев, корабль, на котором плыл его сын и наследник, принц Уильям со своими приближенными и многими благородными рыцарями, вышел в море поздно и был застигнут бурей. Судно, подхваченное волнами, ударило прибрежную скалу и, получив пробоину, оно пошло ко дну вместе со всеми, кто был на борту. Спастись не удалось никому. Расходитесь и молитесь за упокой душ несчастных, ибо сгинувшие в морской пучине являли собой цвет нашего королевства. Так завершился год, обещавший стать годом величайшего торжества короля Генри. Только что достигнутая победа обернулась прахом, полным крушением всех надежд. Король разбил своих противников, овладел Нормандией. Но теперь все, чего ему удалось добиться, оказалось в дребезге разбитым о прибрежную скалу, смытым свирепым валом и погребенным в разбушевавшемся море. Единственный законный сын государя, наследник престола, чью свадьбу совсем недавно отпраздновали с неслыханным великолепием, расстался с жизнью, не сподобившись даже христианского погребения. Трудно было надеяться на то, что его тело, равно как и тела его несчастных спутников, будет выброшено на берег, ибо море у нормандского побережья редко расстается со своей добычей. Вместе с принцем погибли и несколько его братьев, незаконно рожденных сыновей короля, каковых у обильного монарха было немало. Унаследовать осиротевшую державу раскинувшуюся по обе стороны пролива, теперь предстояла Матильде, дочери и единственной законной наследницы короля. Прогуливаясь в одиночестве по королевскому парку, Катфаэль размышлял о суетности погони за мирскими благами и отщете земного величия. Стоит ли платить столь высокую цену за то, что в один миг может развеяться словно дым? А еще он думал о том, как отразится случившееся на судьбах людей, рассчитывавших добиться справедливости, обратившись к королевскому правосудию. Это, в свою очередь, заставило его вспомнить о пропавшем приоре. Рассмотрение дела неожиданно оказалось отложенным, и аббатство пока еще не проиграло тяжбу. Но если похищенного неведомыми разбойниками монаха не удастся отыскать до окончания траура, Суд вынесет решение в его отсутствие и подтвердит права Роджера Модуи. Так оно и будет, если никто не сообразит, где следует искать посланца Шрусберийской обители. К тому времени у Катфаэля почти не было сомнений относительно причины и обстоятельств похищения приора. В то, что в такой близости от Королевского замка, возле самого Вудстока, битком набитого вооруженными людьми, свободно орудует шайка разбойников, верилось с трудом, а существование сразу двух подобных вотак представлялось и вовсе невероятным. Стало быть, шайка, если это вообще шайка, была одна, явно та самая, которая устроила засаду в лесу в подозрительной близости от охотничьего домика Модуэ. Припомнив все, что он слышал ночью, шум схватки, цокот копыт убегающего коня, Котфаэль усмехнулся. Несчастные братья из Шрусбери наверняка собирались заново прочесать лес, надеясь наткнуться хоть на какой-нибудь след. Но он, Котфаэль, уже смекнул, где искать похищенного бенедиктинца. Надо полагать, Роджер кусал лукти из-за непредвиденной досадной задержки, но едва ли был слишком обеспокоен. Просто-напросто ему предстояло продержать приоров заперти на три дня дольше, чем намечалось. Но никакой опасности это не предвещало, ибо святой отец все едино не знал своих похитителей, а потому не мог после освобождения выступить с обличением. И уж, конечно, лорду не было никакого дела до того, как проводит свободное время, нанятые им на службу валеец. Катфаэль сел на лошадь и неспешно поехал по направлению к охотничьему домику. Близились сумерки, моду и в только что отужинал, и на отъезд к Фаэля никто не обратил ни малейшего внимания. Единственное, что требовалось от Роджера, это сохранять самообладание и держать рот на замке. Достаточно проявить терпение, подождать всего-то навсего три дня, и спорный манор будет присужден ему. Пока обстоятельства, несмотря на досадную задержку, складывались для него вполне благоприятно. В охотничьем домике оставались двое оруженосцев и конюх. Катфаэль сомневался в том, что похищенного Приора спрятали в самом доме. Ведь если ему не завязали глаза, они станут же держать его с завязанными глазами все это время, обстановка дома могла рассказать ему слишком о многом. После этого Приор едва ли поверил бы в сказочку о ватаге обычных разбойников. Нет, его, наверное, заперли в какой-нибудь хижине, где даже днем царит, если не полная темнота, то, во всяком случае, полумрак. А из всей обстановки только соломенная или камышовая подстилка. Надо полагать, в впроглоть святого отца не держат. Но пищу дают простую. Короче, обходятся с ним так, как и должны обходиться разбойники – Люди грубые, невежественные, но суеверные, а потому не осмеливающиеся посягнуть на жизнь особо духовного звания. Кончится все должно тем, что его, обобрав до нитки, отведут в какой-нибудь глухой лесной уголок, да и отпустят на все четыре стороны. С другой стороны, его должны были прятать где-нибудь неподалеку от дома, во всяком случае, в пределах обнесенного чистоколом пространства. Иначе риск того, что столь ценного пленника обнаружат и освободят, возможно, даже наткнувшись на него совершенно случайно, был бы слишком велик. Скорее всего, приора прятали в одной из пустовавших сейчас хозяйственных пристроек в амбаре, на конюшне или на псарне. Не доезжая до дома, Катфаэль спешился, привязал своего коня в укромном месте и ловко вскарабкался на высокий раскидистый дуб. Оттуда весь обнесенный забором двор был виден как на ладони. Ему повезло. Трое из свиты Модуя не спеша поужинали, решив покормить пленника с наступлением темноты. Но к тому времени, когда на пороге дома появился конюх с миской и кувшином в руках, глаза валийца уже приспособились к сумраку. Охранники вели себя беспечно, и мы в голову не могло прийти, что за домом кто-то следит. Пройдя между росшими во дворе деревьями, конюх приблизился к одному из притулившихся изнутри к ограде приземештых сарайчиков, поставил кувшин на землю, поднял тяжелый засов, вновь подхватил кувшин и исчез внутри, с громким стуком захлопнув дверь за спиной. Видать, этот малый не хотел рисковать, даже оставаясь наедине с немолодым монахом. Спустя